Они свернули с дороги на хорошо знакомую скруджу тропинку и подошли к темному кирпичному строению, над крышей которого возвышалась небольшая башенка с колоколом и флюгером. Это был большой дом, совершенно запущенный. Стены больших служб, стоявших без употребления, были сыры и покрыты плесенью. Окна разбиты, ворота развалились. В конюшнях гуляли и кудахтали куры, сараи и навесы заросли травой. Не лучше того сохранился дом и внутри. Из мрачной передней можно было заглянуть через отворенные двери в комнаты и видеть, как они были велики, бедно меблированы и холодны. Какой-то сырой земляной запах, носившийся в воздухе, холод и пустота. Невольно наводили на мысль, что тут встают очень рано и очень мало едят. Дух и Скрудж прошли через переднюю и остановились у двери в самую заднюю часть дома. Дверь отворилась перед ними и обнаружила длинную, голую, мрачную комнату, которая казалась еще пустее от длинных рядов простых сосновых скамеек и пюпитров за одним из них сидел у слабого огня одинокий ребенок и читал скрудж сел на скамейку и заплакал при виде своего собственного бедного я забытого как всегда в то время малейшее эхо в доме писк и возня мышей за штукатуркой Звук от капель воды, падавших с водокачалки, шелест безлистых ветвей старого тополя, скрип, качаемый ветром двери пустой кладовой, всякий треск огня действовали на сердце Скруджа смягчающим образом и расстраивали его до слез. Дух прикоснулся к руке Скруджа и указал ему на его младшее «я», углубившееся в чтение. Вдруг за окном предстал перед ними совершенно ясно человек в иностранном костюме. Из-за кушака его торчал топор, и человек этот держал за узду осла, нагруженного дровами. «Да ведь это Али-баба!» — воскликнул Скрудж в восторге. «Это добрый, старый, честный Али-баба!» «Да-да, я знаю!» Однажды в Рождество, когда Скрудж еще ребенком был оставлен один, точно так же представился ему в первый раз Али-баба, бедный мальчик. «А вот идет и Валентин, — продолжал Скрудж, — и его дикий брат Арсон. Вот и они. А вот так же, как его имя, ну, того, который спящим был оставлен у ворот Дамаска». Вот и слуга султана, которого гений поставил вверх ногами. Вот он стоит на голове. И по делам ему я очень рад. С какой стати было ему жениться на принцессе? Как удивились бы деловые друзья Скруджа, если бы увидели его разгоряченное взволнованное лицо и услыхали, на какие предметы он тратит всю серьезность своего характера. И каким голосом он говорит, не то смеясь, не то плача. А вот и попугай, воскликнул Скрудж. Зеленые крылья, желтый хвост и что-то вроде салата, растущего на голове. Он самый есть. Бедный Робин Крузо, говорил он, когда Робинзон вернулся домой после путешествия вокруг острова. Бедный Робин Крузо! Где ты был, Робин Крузо? Робинзон думал, что он видит это во сне, но он не спал. Это был попугай, вы знаете. Вот идет и пятница. Он бежит к бухте, спасая свою жизнь, ему кажется, будто догоняют его и кричат, «Эй, держи его!» Затем, быстро переменив тон, что было совершенно чуждо обыкновенному характеру Скруджа, он сказал, жалея самого себя, «Бедный мальчик». И опять заплакал.